«Да!» — пронзительно крикнул Варенуха в трубку. «Товарищ Варенуха!» — сказал в телефоне треснувший тенор. «Вот что! Вы телеграмму сейчас никуда не носите, а спрячьте их поглубже и никому об них не говорите!» «Кто это говорит?» — яростно закричал Варенуха. «Товарищ!» «Прекратите ваши штуки! Я вас обнаружу! Вы сильно пострадаете!» «Товарищ Варенуха!» — сказал все тот же препротивный голос в телефон. «Вы русский язык понимаете? Не носите никуда телеграммы и римскому ничего не говорите!» «Вот я сейчас узнаю, по какому номеру вы говорите!» Заорал Варенуха и вдруг услышал, что трубку повесили и что никто его больше не слушает. Тогда Варенуха оставил телефон, нахлобучил кепку, схватил портфель и через боковой выход устремился в летний сад, в который публика выходила во время антрактов из кабаре курить. Администратор был возбужден и чувствовал, что энергия хлещет из него Кроме того, его обуревали приятные мысли Он предвкушал много хорошего Как он сейчас явится куда следует Как возбудит большое внимание И в голове его зазвучали даже целые отрывки из будущего разговора И какие-то комплименты по его адресу «Садитесь, товарищ Варенуха!» М -м, «Так вы полагаете, товарищ Варенуха?» «Ага, так!» «Варенуха, свой парень! Мы знаем Варенуху правильно!» И слово «Варенуха» так и прыгало в голове у Варенухи. Ветер дунул в лицо администратору и в верхушках лип прошумело. Варенуха поднял голову и увидел, что темнеет, сильно посвежало. Как не торопился Варенуха, он все же решился заглянуть по дороге в летнюю уборную, чтобы проверить, исполнили ли монтеры его повеление провести в нее свет. Мимо только что отстроенного тира по дорожке Варенуха пробежал к зданицу, выкрашенному серой краской с двумя входами и с надписями «Мужская, Женская». Варенуха пошел в мужское отделение и прежде всего увидел, что пять дней тому назад выкрашенные стены исписаны неплохо сделанными карандашом рисунками половых органов, четверостишними и отдельными очень употребительными органами, но почему-то считающимися неприличными словами. Самое короткое из них было выписано углем, большими буквами, как раз на сиденьем. И сиденье это было загажено. «Что же это за народ?» воскликнул Варенуха сам себе и тут же услышал за своим плечом голос. «Товарищ Варенуха!» Администратор почему-то вздрогнул, оглянулся и увидел перед собой какого-то небольшого толстяка, как показалось Варенухе, с кошачьей мордой и одетого в клетчатое. «Ну я!» — ответила Варенуха неприязненно, решив, что этот толстяк, конечно, сейчас же, попросит у него контрамарку на сегодняшний вечер. «Ах вы! Очень приятно!» Писклявым голосом, Сказал котаобразный толстяк и вдруг, развернувшись, ударил в Варенуху по уху так, что тот слетел с ног и с размаху сел на запачканное сиденье. Удару отозвался второй громовой удар в небе. Блеснуло в уборной и в ту же секунду в крышу ударил ливень.